Свобода быть собой и читать то, что нравится. Анна безбрежная. Амулет ведьмы. Глава первая. Сегодня ты должна выглядеть как благопристойная ведьма, произнес мой фамильяр Кот Вилли. А я по-твоему не такая? Я обернулась на наглого рыжего кота, имеющего на все свое мнение. Он лениво на меня поглядывал, развалившись на кресле. «Нет, тебе еще учиться и учиться. Все порядочные ведьмы обязаны носить черные платья и шляпы, а в их карманах должен лежать корень мандрагоры и пузырек с ядом», — важно ответил фамильяр. «Яд-то зачем, Виля?» Недоуменно спросила я. «Во-первых, я не Виля, а Аганес Вилянри Первый. Сколько можно говорить, что не нужно сокращать моё имя?» Выдал своевольный котяра, повысив голос. «Кота я из вредности называла Виля. Мне нравилось чрезмерно зарвавшегося приблудного фамильяра ставить на место. А то привык тут командовать. Не Аганес он, а поганец». А во-вторых, всякая уважающая себя ведьма должна сразу же устрашать всех своим видом. А если не удалось устрашить, я отподлить или проклянуть». нравоучительным тоном продолжил Виля. «Так», — развернулась я к нему, уперла руки в бока и, сузив глаза, проговорила. «Я не черная ведьма, пора бы уже запомнить». «А проклятия и яды запрещены в нашем королевстве!» Виля фыркнул, словно лошадь, и пробрюжал. «Ага, как же! Думаешь, я не знаю, что ты метишь в черные ведьмы десятого круга?» «Да будет тебе известно, что не в десятый круг, а в пятый!» «А о черных ведьмах разговора вообще не было! Это другое!» Я отвернулась от кота, продолжив собираться на важное мероприятие. «Вот это то, что надо!» — кивнула я сама себе и юркнула за ширму, примерить выбранное платье. Покрутившись перед зеркалом, я осталась довольна своим видом и улыбнулась своему отражению. Действительно, то, что надо. Красное платье с пышной юбкой чуть ниже колена, открывавшей изящные ножки. Идеально на мне сидела и прекрасно сочеталась с черными туфлями на высоком каблучке. Волосы я подколола заколкой на макушке, и в свете магических светляков, мерцавших под потолком спальни, они казались цвета спелой вишни в летнем саду. Серги с изумрудами, что подарила мне бабушка на окончание школы, красиво подчеркивали светло-зеленые глаза. Еще раз пробежавшись взглядом по отражению, я поправила золотую цепочку с кулоном в виде шестиконечной звезды, символа почитания всех ведьм первой утренней звезды Рахиды. «Ну все, вперед! Покорять новую вершину!» Напутствовала я себя, пригладив чуть дрожавшими от волнения руками юбку. «Не твоя эта работа, Марика!» Переместился на середину комнаты Виля и опять принялся поучать, что мне нужно делать в этой жизни. «Шло бы ты лучше в помощнице к верховной ведьме, хоть полы бы ей мыла или коней чистила. Так, может, и взяли бы в их круг, а ты...» А я сама всего добьюсь, и для этого мне не нужно будет мыть полы и убирать навоз. И схватив маленькую бархатную сумочку, я понеслась в счастливое будущее, устраиваться на работу мечты. Ну как мечты, просто это было самое лучшее предложение, что я смогла найти после года сидения в архиве, где моими постоянными спутниками и собеседниками и, как считал Виля, собутыльниками были пауки. Яркое солнце припекало почти по-летнему. Теплый ветер ласково коснулся моей щеки, выбил прятку из прически и понесся вдоль городских улиц, разнося аромат цветущей сирени. Выйдя из Кэба у королевского магического контроля, я оглянулась. Город благоухал ароматным кофе и свежей выпечкой. Множество людей с сосредоточенными лицами спешили по делам и на работу. Разносчики газет призывали купить утреннюю порцию новостей. Мальчишки звонкими голосами сообщали о желании почистить чью-нибудь обувь, а бакалейщики всем советовали купить булавки и разноцветные ленты. Мужчины разных возрастов в темной неприметной одежде стекались ручейком к железным кованым воротам. За высоким забором находилось трехэтажное каменное здание, строгое и серое. Королевский магический контроль страны нагрил. И полномочиями маг-контроль был наделен серьезными, занимались раскрытием магических преступлений, искали отступников и черных магов, контролировали деятельность ведьм, что были подотчетны их ведомству. Макконтроль даже у святого нашел бы грехи, за которые могли посадить. Выдохнув, я шагнула вперед к стражам у ворот. Доброе утро, вежливо улыбнулась я. Я пришла устраиваться на работу. Меня ждет миссис Дебора Бикси. Мужчина в строгой черной форме проверил протянутое удостоверение личности и произнес. Доброе, проходите, запишитесь на посту охраны. Забрав удостоверение, я прошла во двор макконтроля. Первое, что бросалось в глаза при входе, пустая мощёная площадка без единой пробивающейся травинки. Даже лавочек не было. Казалось, все здесь показывало, как они тут заняты важными делами. Меня огибали спешащие на службу мужчины с серьезными лицами я пересекла площадку и зашла внутрь здания, оказавшись в просторном холле с постом охраны. Я замерла на месте, засмотревшись, и перегородила проход. «Дамочка, не стойте у входа!» Какой-то молодой мужчина аккуратно взял меня за плечи и подвинул в сторону. «Извините», — проблеила я и, подойдя к охраннику, протянула ему удостоверение. «Вот, у меня назначено». Тот хмуро на меня посмотрел, записал в тетрадь имя и гаркнул так, что я подпрыгнула. «Распишитесь!» Чему я послушно последовала, а затем шагнула к арке, которая вспыхнула зеленым, пропуская меня внутрь. В коридорах первого этажа хлопали двери, мелькали обрывки фраз и сновали люди. Громкий стук моих каблуков звонко отскакивал от стен и разносился вдаль. Я быстро осознала свою оплошность, не стоило надевать обувь с тонкими высокими каблуками. Некоторые мужчины вскидывали на меня взгляды, и я замечала, как в них зажигался огонек интереса. Их взоры медленно сползали к моим ножкам и там замирали. От этого становилось некомфортно. Внимания мужского пола мне всегда хватало, но здесь я вовсе не хотела к себе его привлекать. Из двери ближайшего кабинета вышел молодой высокий красавец, и я встала на месте, открыв рот, он или нет. Кудрявые черные локоны спадали до плеч, искрящиеся глаза василькового цвета. Заметив меня и мой приоткрывшийся от восторга и удивления рот, он лукаво подмигнул и улыбнулся, Внезапно я поняла, что обозналась. Это был не знаменитый актер Эрик Перрини, но так похож. Надо же, какие красавцы в Макконтроле работают. А я уже было размечталась познакомиться со знаменитостью. Отбросив мысли о такой возможности, я прошла дальше по коридору и коротко постучала в последнюю дверь. Поправив юбку, я зашла в кабинет заведующей отдела архивоведения и документоведения миссис Дебора Бикси. Сделав пару шагов, открыла рот для приветствия. «Здравствуйте!» Запнулась я под конец, потому что в кабинете была не миссис Бикси. Возле стола стояли двое мужчин и рассматривали висящий перед ними в воздухе какой-то документ, мерцавший золотистым светом. Один из них, высокий мужчина со светлыми волосами, щелкнул пальцами, и документ испарился. «Доброе утро!» Широко улыбнулся второй мужчина. Статный, черноволосый, лет 27. «Я... похоже, я ошиблась!» Стала быстро оправдываться я, осознав, что, засмотревшись на двойника Эрика Перрини, зашла не в тот кабинет. Зайти нужно было в левую дверь, а не в правую. Судя по обстановке, архивовед точно бы пришел в ужас от того беспорядка, что тут творился, Бумаги, свитки и различные документы лежали стопками на столе, стульях и диване с темно-зеленой обивкой. А куда вы шли? поинтересовался этот же мужчина. Черные глаза загорелись чисто мужским интересом, а губы расплылись в ослепительной улыбке. Брюнет откинул челку с глаз легким движением головы и шагнул в мою сторону. Я пришла устраиваться на работу пояснила я, наблюдая, как мужчина с широкой улыбкой подбирался ко мне. Что-то хищное было в его выражении лица, и это меня испугало. С каждым его шагом я отступала. «И кем же?» «С секретарём», — севшим голосом пролепетала я. «Не ко мне ли?» — расплылся в довольной улыбке незнакомец. «А вы верховный маг?» От осознания, что это мог быть он, стало плохо. У такого мага я бы точно не хотела работать, потому что все мои обязанности заключались бы в том, чтобы только ублажать его мужские потребности, а я на такое никогда в жизни не соглашусь. Очень жаль, но нет. Мужчина сделал еще шаг, и я уперлась в дверь спиной. И извините, Пролепетала я и, развернувшись к двери, дернула ручку в попытке сбежать от нахальной личности, но она не открылась. «Девушка, подождите, мне тоже нужен секретарь!» — воскликнул веселым тоном незнакомец. «Корен, отстань от девушки!» — вдруг послышался голос второго мужчины. Он в два шага подошел ко мне и приложил ладонь к двери, чуть выше моей головы и та вспыхнула серебристым светом. «Так дверь была заблокирована магически?» «Вот же!» — подавилась возмущением я. «Спасибо». Мельком взглянув в светлые глаза спасителя, пробормотала я и вылетела в коридор. Щеки пылали, стыд и чувство неловкости вздымались внутри меня бурными волнами и разливались жаром по венам. «Так?» «Спокойно, Марика, все хорошо. Сейчас главное собеседование». Отдел архивоведения и документооборота был напротив. Выяснилось, что миссис Бикси вместе со всеми кандидатками в секретари уже находится в приемной Верховного Мага. Узнав это, я припустила по коридорам и взбежала на второй этаж с такой скоростью, что чуть не сбила мужчину, вылетев из-за угла. Остановившись перед внушительной дверью с золотистой табличкой «Верховный маг Гордон Андерли», я постаралась успокоить дыхание. Это мало помогло. Руки нервно дрожали, а внутри меня, казалось, порывистый ветер неистово трепал чувства, не давая собраться с мыслями. Я поправила локоны, выдохнула и, сделав глубокий вдох, открыла дверь.